И чего вы на асфальте сидите? По утрам Вадик всегда малость заторможенный. «Да звони ты в милицию, олух!» Заорала я, наконец-то приходя в себя. «Здесь людей убили!» Слово «убили» в кавычках оказалось магическим. Разом в большинстве окон возникли лица, мужские, женские и даже детские. А возле джипа вскоре собралась толпа.